Глава вторая. Разум, вероятно, еще не до конца проснулся, или это действительно было чем-то шокирующим для меня, но не для людей рядом, особенно для Кирилла. Этот деловитый парень просто внимательнейшим образом изучал меня, как будто я был для него музейным экспонатом. «Понимаю, что звучит шокирующе!» Начал он тоном, каким обычно успокаивают пациентов психушки. Но ситуация сложилась таким образом, что иначе поступить было совсем нельзя. «Шокирующе, мать твою!» Я снова дернулся, но безуспешно. Только что-то неприятно загудело в правой руке. «Да это просто охренеть, как шокирующе! Что за новое тело? Где старое? Почему я ничего не помню?» И пока Кирилл жевал нижнюю губу, я продолжал наседать на него. выплескивая наступающую на меня реальность в его сторону. «Тебе уже позвонили. Давай, скажи мне, что за фигня тут происходит и почему я до сих пор...» «Тут я дернулся еще раз. Не могу пошевелиться!» «Давай ты сперва успокоишься, Денис», после глубокого вдоха произнес Кирилл. «У нас все очень непросто. Совсем!» «Не только с тобой, но и вообще в мире, в стране. Тяжко, понимаешь? Поэтому, если ты будешь так себя вести с каждым, ничего хорошего из этого не получится. Тоже мне успокоиться просит. Я сверлил парня глазами, словно хотел в нем не две дырки сделать, а двадцать две превратить в решето. Но примерно с минуту он стоял неподвижно, глядя мне прямо в лицо, И я неожиданно для себя тоже успокоился. Не совсем, но прежней ярости уже не было. Только вагон вопросов копился в голове, чтобы вывалиться на Кирилла при первой же возможности. «Я хоть выгляжу как человек?» – дрогнувшим голосом спросил я. Почти сразу где-то рядом пискнуло несколько аппаратов. «О!» – удивленно воскликнул парень. Ого! Добавил он тут же, когда посмотрел на монитор одного из компьютеров. «Какие интересные показатели!» «Ты, может быть, на мой вопрос сначала ответишь?» Я снова ощутил нахлынувшую ярость, а потом попытался ее сразу же сбить, а то и правда санитары набегут. «Пожалуйста!» С немалым напряжением выжил я из себя, и то потому, что компьютеры на пару секунд затихли, а потом запищали вновь. «Это что, контроль моего состояния?» «Они настроены на химию твоего организма, Денис, так что своего рода, да, контроль». И с видом компьютерного гения Кирилл принялся изо всех сил калашматить по клавиатуре, явно отправляя какие-то отчеты. «Собственно, выглядишь ты», он бросил на меня косой оценивающий взгляд. «Вполне пристойно. Учитывая, что с тобой произошло, пожалуй, даже очень хорошо выглядишь. я уже ожидаю от тебя второй и последующие вопросы. Но прошу, погоди немного, ты все узнаешь». «То есть ты веришь мне, что я ничего не помню?» Без какого-либо нажима поинтересовался я и тут же сам ощутил облегчение, заполучив себе сторонника. «Честно, не на все сто процентов, но я склоняюсь к тому, что ты говоришь правду, чисто логически». Его речь оборвал еще один телефонный звонок, и Кирилл тут же схватился за трубку, но не произнес ни слова, ограничиваясь только лишь кивками, которые его собеседник вполне естественно не видел. «Чисто логически», — продолжил он, когда завершил разговор по телефону. Пора тебе самому все узнать. Ученый или технический специалист, не так важно, кем был этот парень, подошел поближе и сперва освободил голову, сняв широкую тканую петлю с моего лба. Ослабленные мышцы шеи сразу же сдались, и черепушка подалась вперед так быстро, что Кириллу пришлось подставить ладонь под мой лоб, чтобы я не слишком сильно клюнул носом. «Так, давай держись, ну же!» — воскликнул он, надавливая на голову, чтобы вернуть меня в исходное положение. И снова какие-то противные звуки, словно что-то трется, как будто шейные позвонки вдруг лишились дисков и теперь задевают друг за друга. Да жути неприятное ощущение! А, поморщился я. «Как-то непривычно!» «Ты несколько недель провел в состоянии овоща. Как ты думаешь, как будут вести себя теперь мышцы твоего тела?» «У меня и мозги в том же состоянии были, тот же период времени», — ответил я. «Как ты думаешь, они способны нормально соображать?» «Острить, как и прежде, ты можешь», — криво ухмыльнулся Кирилл. «Но вот насчет остальных частей тела тебе беспокоиться пока не стоит». «Пока?» – я попробовал удивленно задрать бровь повыше. Она дернулась, и на первый раз этого было вполне достаточно. «Могу тебе точно сказать, что в ближайшее время ты не покинешь базу, даже если будешь очень хотеть и настаивать, даже если ты вспомнишь все, что случилось. Но нет, полковник Королёв тебя не выпустит, не надейся даже». поэтому насчет тела не беспокойся. А то, что постоянно что-то скрипит и щелкает? Тоже не беспокойся, притрется. Притрется? Эй, эй потише ты. Кирилл начал освобождать руку, а потом спохватился. Надо бы тебя в горизонтальное положение перевести, в идеале, а то упадешь еще, опять тебя латать. И он убежал к своим компьютерам, Снова быстро потыкал по клавишам, и моя опора начала быстро опускаться назад. Вскоре я смотрел в потолок, изредка замечая, как Кирилл мечется вокруг импровизированного медицинского стола, снимая ремни с моих рук и ног. «Вот, в принципе, и все», — услышал я издалека. «Попробуй пошевелиться». «Шутишь?» — вырвалось у меня... Когда не получилось ровным счетом ничего, но ты хотя бы конечности свои чувствуешь, разве нет? Нет, уже раздраженно ответил я. Мм, так, погоди, секунду, буквально секунду, и послышался лишь стук клавиш. Ага, вот оно, так и знал, раздался довольный голос Кирилла, затем отчетливо прожалась еще одна кнопка. И тело взорвалось такой болью, что мозг предпочел отключиться. Во тьме мне долго пролежать не удалось, потому что шевеление вокруг, запах на нашатыря и тихие голоса быстро привели меня в чувство. «Экспериментальное же еще, понимаете?» «И что с того?» — буйствовал Королев. «Памяти нет, так он еще и умереть может в любой момент». «Да он же просто без сознания, организм не привык», — ответил Кирилл. «В этом нет ничего страшного. На самом деле все в норме, как видите вот здесь на мониторах». Я попробовал пошевелиться. Боязно. Вдруг снова больно будет. Пережить еще раз такое мне совсем не хотелось. Пальцы, а затем и ладони словно отогрелись, без привычных иголочек, которые появляются, когда отлежишь руку, они пришли в движение. И что говорили дальше, я уже не слушал, сосредоточившись на том, чтобы вернуться к прежней адекватной подвижности. Постепенно я прочувствовал руки до плеч, а затем переключился на ноги. С ними тоже все получилось довольно неплохо, разве что в ушах слегка шумело. Но голос полковника легко перекрывал этот шум. «Жив-здоров, а напугал!» Он дотронулся до моего плеча и сжал, но осторожно. Затем, увидев, что с реакцией все в порядке, протянул руку. «Ну давай, поднимайся! Разлегся, когда работать надо!» «Встать можешь?» Рядом с полковником нарисовался и Кирилл. «Ну, да!» Я попытался согнуться, спустил ноги на пол и впервые посмотрел на себя. Сероватые брюки и такая же футболка, босые ноги, и пальцы на ногах шевелятся. Я смело коснулся пола и попытался выпрямиться, но удивление получилось, и опять без боли. «Ого!» — воскликнул я удивленно. «Интересно!» И снова эти вибрации от трения, поскрипывания. Я вновь поморщился, и тут же нарисовался Кирилл. «Говорю тебе, что все пройдет. День-другой приспособится тело, и все будет нормально. А может, ты мне просто скажешь, что вы со мной сделали?» «Ну...» — Кирилл и полковник переглянулись. «Я ведь тебе уже говорил, что у тебя новое тело. Голова, правда, старая. «Хотя я ее тоже немного подлатал, и...» «Да не хватайся ты за лицо, нормально все с ним!» — воскликнул он, увидев взлетевшие к щекам ладони, а потом и вовсе отдернул руки вниз. «Новое тело... М -м, как бы попроще. Частично человеческое!» — помог полковник. «Да, именно!» — подхватил Кирилл. «Частично!» «То есть...» — настороженно спросил я, продолжая себя ощупывать, точно надеялся найти дырку между ребрами или, наоборот, что-то ненужное. То есть наружная оболочка полностью человеческая, кожа, волосы, все натуральное. Техник говорил успокаивающе, но после его слов мне захотелось еще больше пояснений. «Только наружная оболочка? А внутри меня тогда что?» «Скажем, тебе лучше туда не заглядывать». «Давай ты потом закончишь со своими пояснениями, Кирилл, а нам с Денисом надо о более важных вещах переговорить, если он готов к этому, умственно, я имею в виду». «Готов», — ответили хором мы с Кириллом, и Королёв улыбнулся. «Заметно. Ладно, идем, до кабинета ни слова». и полковник повел меня длинными коридорами, которые были похожи на офисные. Пластик, сталь, стекло, обилие людей, в основном без формы, но кое-кто, причем с погонами, быстро обгонял нас, скрываясь за ближайшим поворотом. Но если общий вид мне еще чего-то напоминал, суета, да и все происходящее вокруг мне казалось совершенно незнакомым. тем более люди в военной форме, которых я за всю жизнь видел так близко дважды, и то один раз на параде на 9 мая. «А что происходит?» — спросил я полковника, но тот лишь коротко бросил. «До кабинета!» — и заметно ускорился. Я поспешил за ним, благо идти мог нормально, но поскрипывание... едва слышное, скорее различимое лишь благодаря вибрациям в теле, уже начинали раздражать. «Притереться что-то там должно у меня внутри! Как же!» К счастью, полковник оперативно довел меня до своего кабинета, огромного и пустого, с одним лишь маленьким столом близ стены. Бодро прошагал к нему, сел и принялся колдовать над клавиатурой не хуже Кирилла. «Садись», — попросил он, когда из-под отъехавшей панели фальшпола появился жестко закрепленный стул. После секундного оцепенения я выполнил просьбу, ощутив пятой точкой какую-то избыточную твердость армейской мебели. «Поскольку ты ничего не помнишь, как говорит Кирилл, и подтверждают его компьютеры, задавать вопросы тебе смысла нет», — начал полковник. Но я хочу расспросить тебя о твоем текущем состоянии. То, что несколько недель мы ждали и готовились к твоему пробуждению, должно подсказать тебе об исключительной важности сведений, которые есть вот здесь. Он указал на мою голову. И то, что она пострадала, меня сильно печалит. Даже не просто печалит, заставляет злиться так, как никогда прежде. «Вероятно, вас очень трудно рассердить», — медленно произнес я, чтобы показать хоть какую-то реакцию на речь полковника. Его тирада меня скорее смущала, чем давала полезную информацию. Но стоило послушать, что он скажет дальше. «Очень», — со вздохом ответил полковник. «Мы были знакомы не так много». Как абсолютное большинство сотрудников отдела военных разработок. Ты же понимаешь, где ты сейчас находишься? Немного имею представления. Я пожал плечами. Кирилл говорил о том, что мы находимся на какой-то базе. Еще я не заметил здесь окон и полагаю, что она находится под землей. Отлично. Логику и наблюдательность не растерял хотя бы. А что у тебя по ощущениям? По ощущениям, словно кости во мне все переломали и срастили неправильно. А теперь они попросту трутся друг от друга и жутко раздражают. Но Кирилл говорит... Кирилл говорит с технической точки зрения. Попроси Игнатьева пояснить тебе относительно всех изменений в твоем теле. Синтетики там не очень много, но то, что было у тебя до... до событий... «Сильно отличается от того, что есть сейчас. Разумеется, изнутри. Глупо спрашивать, почему так получилось. Потому что ты сильно пострадал при взрыве. Очень сильно. Осколки, плюс придавило и прочие повреждения». Полковник замялся. «Я сам видел, что с тобой было. Поэтому мне все еще неприятно вспоминать об этом». но ты остался единственным доставшимся нам свидетелем. Почему доставшимся вам? Потому что были и другие структуры, которые стремились найти свидетелей, и довольно много, и даже до сих пор ищут, могу тебе сказать. Но ситуация такова, что на месте взрыва теперь работают не только наши службы, но еще и сторонние наблюдатели». От этих слов у меня внутри все похолодело. Или слишком близко к границе, или ситуация так поменялась, что на территории страны теперь работают иностранные службы, причем официально. «Я буду рад помочь всем, чем смогу», — отозвался я. «Значит, вы говорите, что я с вами работал, но работал не очень долго?» «Несколько месяцев, до полугода где-то». «Это почти что новичок. Мало знаний по теории, не очень много практики. Случайный солдат», — Королев пожал плечами. «Но у тебя был потенциал, и я очень на это надеюсь, есть и сейчас. Твоя готовность помочь лишь подтверждает мою уверенность в тебе. Но без должных проверок и подготовок ты все равно не выйдешь с базы». «Да-да», — закивал я. «Мне еще надо притереться!» С этими словами я в очередной раз повел плечами, чувствуя, как опять в руках что-то мелко вибрирует от трения. Ситуация очень серьезная. Королев на некоторое время погрузился в раздумья, а потом посмотрел на меня. «Часть ты слышал из новостей, как мне сказали. Ты ведь приходил в себя, пока тебя латали?» Чего-то слышал, я неуверенно поерзал на стуле. Но не могу пока сложить полной картины, слишком все отрывисто. Где-то что-то случилось, по вашим словам, взрыв. Я еще немного пошевелился, пытаясь вспомнить услышанное ранее. А еще Кирилл или кто-то рядом с ним, Илья вроде, обсуждали потери. Значит, взрыв или совсем рядом, или очень сильный. Второе, кивнул полковник, очень сильный, настолько, что его никто не может классифицировать. То есть, нахмурился я, по силе? Ага. Это не ракета, не метеорит и, в принципе, ни одно из известных нам космических тел. Это вообще не космическое тело. Видели данное со спутника? Нет, точно нет. В месте, где произошел взрыв? нет даже привычной воронки нет следов грязной бомбы и радиации в целом что тоже удивляет для взрыва такой мощности потребуется целый поезд чистой взрывчатки все равно что тоннель метро завалить до самого свода и то не такой сильный будет значит город крупный раз есть метро вероятно теракт нет уточнил я у полковника но тот сразу же покачал головой. Теракт устрашает. Немного жертв, много раненых, много разрушений. Это теракт. А когда 80% города просто сметено с лица земли, то, протянул я, я не скажу слово «война», но учитывая, что доступ к передовым технологиям имеется в основном у нас, то и все вопросы были исключительно к нам. Точнее, вопросы нам уже задают, а пока ты был без сознания, ответов на них не было. К сожалению, их нет и сейчас, но давление со стороны влиятельных лиц растет, так что нам надо работать оперативно, приводить тебя в форму, работать с твоей памятью, делать все, чтобы быстрее получить ответы, найти виновных и наказать ответственных. «Даже если они имеют отношение к нашему отделу. Более того, даже громче продолжил Королев, уставившись прямо на меня. «Особенно, если они имеют отношение к нашему отделу. Я очень надеюсь, что ты сам не причастен к происходящему». «Самому хочется верить, но я не помню совершенно ничего». «Значит, надо работать над этим». Заключил полковник. Иного пути у нас нет. И другого свидетеля у нас тоже нет. К сожалению или к счастью, сейчас даже говорить об этом трудно. Седоволосый руководитель отдела военных разработок затих, и я понял, что до сих пор не понимаю самого главного. «Где произошел взрыв?» – поинтересовался я. «В Петербурге», – сразу же ответил Королёв. «Сейчас покажу». И принялся настраивать работу проектора.